Глава 16. Июнь 2024 года. По дороге домой Женя позвонила Реброву и поделилась своими соображениями по поводу страницы Радионова и обещанного рецепта золотой рыбки. Предположила, что смерть мужчин могла быть связана с женщиной из видеоролика, возможно, пока еще малоизвестной актрисой. Валера, надо бы съездить в тот дом, найти женщину, спросить, была ли она знакома с нашими жертвами. «Женька, ты серьезно? Я все понимаю, мы ищем, предположительно, женщину, которая мстит своим насильникам. Но с чего ты взяла, что это связано с женщиной, которая готовит на камеру творожную запеканку? Только лишь потому, что видео помещено на странице режиссера, на которого подписаны все жертвы? Нет, я все понимаю. Помимо этого, так сказать, общего знаменателя нам пока ничего не удалось найти, но соцсети. Жене это несерьезно». «Это было бы несерьезно, если бы Игорь Масленников не готовил собственноручно скумбрию на виноградных веточках!» — воскликнула уязвленная Женя. «И если бы наш ресторатор Тронников не поручил своим сотрудникам привезти ему эти самые виноградные веточки, Валера, вот эти странности-то, и навели меня на мысль, что все крутится вокруг этой женщины, я вот лично не верю в такие совпадения!» И тут она набралась храбрости и спросила. «А что думает по этому поводу Журавлев? Я от волнения на мгновение оглохла, потеряла связь с реальностью. Что это с ней такое? Почему только от одного упоминания его фамилии у нее такая реакция? И не прозвучало ли это коряво, нелепо? «А ты не знаешь?» Пашка заболел, простыл где-то, так чихал бедолага, глаз не мог открыть, так его этот чих одолел. «Да? И где же он сейчас?» «Дома лечится». «Один?» Вырвалась у нее, и она от ужаса, что практически выдала себя, похолодела. «Конечно, один. Мы все в разъездах, работы по горлу, думаю, чихает себе дома, пугает своим чихом соседей. Я сказал ему, чтобы ноги попарил, но разве он согласится?» «Валера, а что, если я его навещу?» И, не дожидаясь ответа, попросила адрес Журавлева, и Ребров, который все и без того понимал, сразу же сбросил ей на телефон адрес друга. «Горчицу купи, думаю, у него нет», — посоветовал он. «Зачем горчицу?» — не сразу поняла Женя, у которой горчица и хрен всегда ассоциировались с холодцом. «Сухую, горчичный порошок, чтобы в кипяток насыпать, когда ноги парить будет». «Ребров, ты только не выдавай меня», — взмолилась она, радуясь тому, что не видит его лица. «Интересно, что он обо всем этом думает? Какими глазами посмотрел бы на нее. Она уже пожалела, что этой просьбой окончательно выдала себя с головой. Так глупо решила подстраховаться, ведь знала же, что он и без того никогда не предаст ее. Да, еще что хотела спросить. Необходимо было быстро сменить тему. Что там по Февралеву? Работаем. Помедлив задумчиво, проговорил Ребров. Ты знаешь, я попробую выяснить, где Родионов снимает свой сериал, кому принадлежит дом, в котором происходила съемка этого кулинарного ролика, и проверим историю просмотров Февралева. Правильно. А вот смотри, ни Тронников, ни Февралев не были подписаны на Родионова. Но где-то все равно пересеклись. Может, на странице какого-нибудь актера, и я уверена, что если покопаться хорошенько, можно найти что-то общее. Но это в том случае, если их не связывает общее преступление, конечно. Если они все пересеклись случайно, и по другому случаю... «Слушай, Валера, а что, если эти двое знакомы с хозяином этого особняка, в котором снимается сериал? И как это мне раньше не пришло в голову?» Жене было стыдно, что она так грубо перевела тему разговора, выдумала еще это знакомство с хозяином особняка. Бред. И все это проделала с единственной целью — отвлечь Реброва от ее романа с Журавлевым. И что самое удивительное, никакая сила ее уже не смогла бы сейчас остановить. Она точно знала, что как только они поговорят с Валерой, она тотчас поедет к Паше. Он жил в Сталинке, в Замоскворечье, в пяти минутах от Павелецкого вокзала, в старом доме с охраной. А вот это засада так засада. «Я к Журавлеву, сказала она на входе, и собралась уже было предъявить свой паспорт охраннику мужчине в возрасте, как он покачал головой, мол, нет, не надо проходить. Неужели Ребров предупредил Павла? Скорее всего, да, чтобы Павел успел хотя бы слегка привести себя в порядок, одеться, умыться. Но, возможно, и другой вариант. Павел не знает о том, что она собирается к нему. Лежит, болеет, страдает, чихает, кашляет. А может, зря она приехала, и ее визит будет для него как снег на голову, еще поставит его в неловкое положение. Но ведь уже приехала, не поворачивать же обратно. Она поднялась на третий этаж, нашла нужную дверь и позвонила. Предстоящая встреча по эмоциям намного превосходила те чувства, что она испытывала всякий раз, когда звонила незнакомым людям, помогая следствию. Наладить контакт с потенциальными свидетелями или жертвами, а может и преступниками, все равно было не так волнительно и страшно, как самой приехать к мужчине, в которого влюблена, и уже этим поступком выдавая свои чувства. Первым желанием было помочь ему, может, полечить, поставить горчишники или заставить попарить ноги. Может, надо сходить в аптеку или в магазин за молоком и медом. Быть может, у него высокая температура, и ее необходимо сбить. Она не знала, в каком состоянии его застанет. К тому же он, может быть, не один. А вдруг у него дома кто-то из родственников, мама или сестра? Она же ничего о нем не знает. Но самым убийственным вариантом, Было бы застать у Журавлева дома какую-нибудь девушку. Не родственницу, не сестру и не племянницу, а просто девушку, которая так же, как и Женя, в него влюблена и приехала, чтобы ему помочь, поддержать, подлечить. Что ж, надо быть готовой к такому повороту событий. В сущности, такой расклад был бы самым естественным для молодого, неженатого и очень красивого парня. Это уже не есть муж, сын, семья а Журавлев-то не женат. И его внимание к Жене, пусть даже вспыхнувшая страсть, может развиваться параллельно серьезному роману. Быть может, у него вообще есть невеста. Вот уж тогда Реброву не поздоровится. Зная, что у Павла есть невеста, и он собирается жениться, разве мог бы он с такой легкостью отправить Женю к нему домой, зная, что там она может столкнуться с другой женщиной? «Нет, нет, он не способен на такое. Слишком уж бережно он всегда относился к Жене». И в то же самое время ей не хотелось знать, что думает о ней Ребров, осуждает или, напротив, понимает и одобряет. Она даже думать об этом не могла. Конечно, ей было стыдно перед ним, поскольку он дружил с Борисом, был частым гостем в их доме. Стыдно, но все равно более-менее спокойно, поскольку она знала, что он не способен ее предать. Когда за дверью послышались шаги, она чуть не сбежала, так было страшно. Так бывает, когда чувствуешь вину, когда понимаешь, что делаешь что-то нехорошее, когда переступаешь грань за гранью. Переступаешь — значит, преступница. Он увидел ее в глазок, это понятно, и дверь открыл не сразу. Скорее всего, ему надо было одеться, хотя бы слегка привести себя в порядок. Значит, он ее не ждал, его не предупредили о ее визите. Потом за дверью принялись беспрестанно чихать. Бедный, бедный, бедный. У нее самой защекотало в носу, словно ее заразили звуки чихания. «Женечка, минутку!» — донеслось до нее, и снова чих. «Паша, будь здоров», — сказала она тихо, но так, чтобы ее услышали. Наконец, дверь распахнулась, и она увидела Павла. Ей показалось, что он даже похудел. В спортивных штанах и белой майке, растрёпанный, с распухшим красным носом, он все равно был красив. Женя с трудом сдерживалась, чтобы не приблизиться к нему и не обнять. Но здравый смысл подсказывал, что так недолго и заразиться, хотя разве уже то, что она стоит рядом на расстоянии вытянутой руки в облаке микробов или вирусов не опасно? Она все отлично понимала, когда мчалась сюда, знала, что может заразиться, что заразит Мишу, Бориса, Наташу, до всех домочадцев, и все равно приехала. «Какая же я дура!» Мысль, что все влюбленные теряют на время рассудок, не грела. И даже представляя на своем месте Наташу и зная, что она поступила бы точно так же, она не могла почувствовать облегчение. «Этот визит и есть само безрассудство, легкомыслие». «Привет», — сказала она, чувствуя, как ее голова словно начинает наполняться горячей кровью. И вот она уже предательски стучит, пульсирует в висках, и убегать поздно. Все, она здесь. И стоит перед простуженным, больным человеком, и ей надо что-то говорить, как-то объяснить свой приход. «Женя, входи. Ты чего замерла-то? Только я могу тебя заразить. Знаешь, так чихаю, что не могу нормально глаза открыть. Постоянно зудящее и щекочущее желание чихать без остановки. Что-нибудь случилось?» Он должен был, конечно, задать этот вопрос. Это естественно, да только прозвучало это так, как если бы ему и в голову не пришло, что она может заявиться к нему не только, когда что-то случается или по делу, но и просто так, хотя бы, чтобы просто увидеть его. «Валера сказал, что ты заболел. Я мимо проезжала и решила проведать тебя. Скажи, что надо купить в аптеке». «Ну да, так он и поверил, что мимо проезжала». «Ничего не надо, спасибо, у меня все есть. Проходи, будем чай пить». Женя вдруг поняла, что приехала с пустыми руками. Она так четко представляла себе первые минуты их встречи, что была уверена, что ей придется пойти в аптеку. И вот тогда она купила бы продукты или сладости к чаю. Но если в аптеку не надо, то получается, что ей выходить-то незачем. «И почему она такая глупая? Почему пришла к больному с пустыми руками?» не могла предвидеть и другой вариант. Квартира не была похожа на жилище молодого мужчины, скорее всего, она принадлежала родителям Павла. Вытертые ковры, старая мебель, репродукция русских художников на стенах, кое-где вязаные кружевные салфеточки и особый запах, какой бывает в старых, набитых старьём домах. «Это квартира моей бабушки, она в санатории, и я, пока идет ремонт, в моей квартире обитаю здесь. Проходи». Объяснять, произносить вслух слова о том, что она заглянула к нему просто по-дружески, она, конечно, не станет. Это глупо и может прозвучать как оправдание. В случае, если же он сам захочет выразить свои чувства, обнять, к примеру, то ему это не удастся, поскольку он побоится ее заразить. И как же тогда узнать, рад он этой встрече или нет? А что, если она своим приходом поставила его в неловкое положение? Что если он, к примеру, ждет другую женщину? Мысли упорно двигались по кругу, одни и те же. «Женя, спасибо, что пришла. Ты даже представить себе не можешь, как я рад», — услышала она. «Так хочется тебя обнять». «Нет-нет, пожалуйста, не надо», — она в шутку отскочила от него на пару шагов. «Заражу еще все семейство Бронниковых. Я от чего пришла-то? Хотела рассказать тебе о том, что общего я обнаружила у наших жертв». Может, тебе покажется это ерундой, да и Ребров отнесся к этому как-то несерьезно, но я все-таки предлагаю тебе выслушать меня внимательно и сделать выводы. Речь идет о виноградных веточках. Пожалуйста, не надо сейчас о жертвах. Мы здесь с тобой одни, нас никто не услышит, и мы можем спокойно говорить о нас. Он не должен был в такой момент чихнуть, но... Все-таки чихнул. Потом еще раз... «Паша, давай ты попаришь ноги, вот увидишь, тебе станет легче. У тебя горчица есть?» Она забыла купить горчицу. Так разволновалась, что и не вспомнила слова Реброва, что вряд ли у Журавлева есть горчичный порошок. «Нет, у меня только дижонская горчица», — улыбнулся Павел. «Разве что ею намазать ноги, а заодно и нос». И они расхохотались. «Покажи, чем ты лечишься». Спустя четверть часа она... Со списком всего необходимого шла в ближайшую аптеку, чтобы докупить лекарства и витамины, и на обратном пути зашла в супермаркет, где купила фруктов и свежей выпечки. Могла бы снова забыть про горчицу, если бы вовремя не взглянула в список. Павел к ее возвращению подготовил ведро с горячей водой, рядом стоял электрический чайник с кипятком. Ей было приятно за ним ухаживать, находиться рядом с ним. Сначала она подливала кипяток в ведро, где он парил ноги, потом... Когда он от этой горячей процедуры взмог, заботливо укутала его покрасневшие от горчичного кипятка ноги в полотенце. Помогла ему надеть шерстяные носки. «Теперь ложись, а я приготовлю чай. У тебя малина есть?» И тут же вспыхнула. «Надо же, какую глупость!» — спросила. «Есть ли у него малина?» «И это в Юнита? Или малиновое варенье?» «Да, есть под шкафом в бабушкиной комнате. Там у нее целый склад варенья». «А ведь это хорошо, что он чихает, и к нему опасно приближаться», — подумала она. «Если бы он был совершенно здоров, то вряд ли эта встреча была бы такая же невинная и наверняка закончилась бы в постели». «Жаль, что я заболел», — он словно прочел ее мысли. «Не так я представлял себе нашу встречу наедине», — она хотела сказать «я тоже», но промолчала, поджав губы. «Так я расскажу тебе про виноградные веточки?» «Расскажи, конечно». «Только сначала давай переоденешь майку». Павел объяснил ей, где в какой комнате находится шкаф с его одеждой. Она принесла, он переоделся, и они вернулись к разговору. Выслушав все ее доводы, Павел согласился с ней. Надо бы на самом деле встретиться и поговорить с женщиной из кулинарного видеоролика. «Но только как ее найти? Разве что разыскать Родионова и действовать уже через него?» «А я про что? Вся эта история точно крутится вокруг нее». «И этот ролик, я так полагаю, если она сама, жертва насильников, инициирован тоже ею, возможно, она актриса, попросила снять этот ролик и выложить в сеть, чтобы привлечь к себе внимание». Женя, нет, таким роликом невозможно привлечь внимание именно тех, кого она приговорила к смерти. Откуда ей было знать, что на Родионова подписаны пусть только двое из насильников, Корнетов и Масленников? Нет, эта версия точно не жизнеспособная». И вот я сказал тебе сейчас, что неплохо было бы ее найти и допросить, но если она убила их всех, заморозила, то разве она выдаст себе? Она ни слова не скажет, разве что озвучит рецепт творожной запеканки? Или, если нам с тобой повезет, поделится рецептом скумбрии на виноградных ветках? Ладно, твоя взяла. Да, она, конечно, ни в чем не признается, будет молчать, как эта скумбрия. Но найти-то ее нужно согласись. Соглашусь. Журавлёв лежал на диване под пледом, и с него снова градом катился пот. Он постоянно промокал лицо полотенцем. Женя смотрела на его губы и думала о том, что неизвестно, когда еще она почувствует их тепло и вкус на своих губах. «Думаю, ты уже выяснила, чем сейчас занят Родионов, что снимает?» «Да, на его странице я увидела групповой снимок. Там главный герой — молодой и перспективный актер Саша Горностаев». Держит в руках тарелку с названием сериала, а она лучше всех. Не понял. Паша, ты разыгрываешь меня? Или не знаешь, что так любят российские режиссеры Бить тарелки. Вот я прочла. Самое главное — разбить тарелку в первый съемочный день, от треногу, кинокамеры. Крайне неприятно, если посуда не разбивается, что служит плохим знаком для фильма. Ну, а если она рассыпается на мелкие кусочки, вся группа тут же принимается собирать осколки, чтобы оставить хотя бы один у себя на память. В чем глубокий смысл этого ритуала и кто его ввел, уже никто объяснить и вспомнить не может. Ты так на меня смотришь. Ты просто смеешься надо мной? Можно и так сказать. Слушай, Женя, снимай с меня уже этот плед. В жизни не видел такого теплого пледа. От него прямо пышет жаром. «Заметь, ты чихать стал меньше, потому как прогрелся. А вот сейчас еще карандаш для ароматерапии засунешь в нос, подержишь немного по очереди в каждой ноздри, и еще лучше станет. Да уже к вечеру ты избавишься от насморка. Снимай плед, а то я сварюсь. Предлагаю тебе снова переодеться во все чистое и сухое. Это хорошо, что ты потеешь, из тебя выходит простуда». Она помогла ему переодеться, испытывая удовольствие от того, что сейчас здесь они одни — и она имеет возможность увидеть Павла без одежды, полюбоваться его телом и даже помечтать, представляя себе, что он принадлежит ей одной. Она сдерживала себя, чтобы не прикоснуться к нему, не погладить плечи, грудь, не обнять его. Значит так, Родионов сейчас находится на съемках сериала «Она лучше всех». Понятное дело, это пока что дежурное название, и в интернете о нем маловато информации, но кое-что я успела нарыть. Я узнала, что сериал снимается в элитном поселке «Серый Дрост, главный режиссер Вадим Щеглов, и что съемки проходят в каком-то шикарном особняке, принадлежащем чуть ли не олигарху, проживающему за границей. Так, значит, главный режиссер все-таки не Родионов? Нет, он там помощник режиссера. А ты заглядывала в соцсети Горонастаева? Конечно, на его страницах очень мало материала, и последний — «Как раз тот самый снимок с тарелкой и съемочной группой. Видео с запеканкой там нет. Вот сейчас еще раз зайду, подожди». И Женя открыла страницу Саши Горностаева, и под фото с тарелкой среди прочих комментариев с пожеланием счастливой судьбы сериалу прочла два комментария, которые она не могла оставить без внимания. «Паша, вот здесь пишут, спрашивают, куда делся ролик с золотой рыбкой, зачем удалил?» Теперь снова зайди к Родионову, почитай комментарии». Женя последовала его совету, и оказалось, что и здесь у Родионова, судя по всему, было видео с рыбой. И он тоже его удалил. Подписчики интересовались, где видео с золотой рыбкой. «Девушка, которая готовила рыбу на виноградных ветках. Кто она? Новая актриса? Очень красивая девушка. Она тоже снимается в сериале?» А теперь набери в интернете не виноградные ветки, как ты это делала раньше, а... «Золотая рыбка, вот увидишь, мы найдем эту девушку». Он на этот раз оказался прав. На ютубе было сразу несколько видео, где красивая хрупкая брюнетка в голубом свитере готовит скумбрию на виноградных веточках. Копии этой записи размещали не кулинарные блогеры, а простые женщины, ведущие свои влоги на самые разные темы. Одна такая дама комментировала это видео следующими словами. Думаю, это видео заинтересует не только женщин, но и мужчин. Пусть полюбуются на красоту. Женя, устроившись на диване рядом с Павлом, таким образом, чтобы и он тоже смог увидеть его, просмотрела видео два раза, но с ускорением, перемоткой. Решила, что и этого будет достаточно. Они же не собираются готовить рыбу. Что скажешь, мужчина? Что тебя больше заинтересовала, рыба или женщина? Я не люблю готовить. Уклончиво начал журавлю но девушка на самом деле очень красивая и вполне могла быть актрисой. Значит, надо ехать в этот серый дрозд и найти ее там, познакомиться. И лучше всего, конечно, это сделать мужчине, то есть тебе или Реброву. Женя, я все понимаю, ты вроде правильно рассуждаешь и все логично, но, если честно, ну, никак не могу я связать эту девушку с рыбой со смертями мужчин. Я тоже понимаю твои сомнения, но надо же все проверить. А вот когда узнаем, кто она такая, копнем ее прошлое, глядишь и узнаем, кто она такая и была ли знакома с нашими жертвами. Я бы тоже, выслушав такую версию, подумала бы, что она притянута за уши, но эти виноградные ветки, они реально меня зацепили. Да, кстати, а что можно сказать про компьютер Масленникова? Паша, что ты на меня так подозрительно смотришь? «В истории его поисков мы тоже нашли золотую рыбку», — признался он. «И кроме этого, он почти каждый день наведывался на страницу к Родионову, потом к Горностаеву. Он искал ее, потому что в поисковиках набирал «девушка готовит скумбрию, лица не видно» или «девушка без лица готовит рыбу». И все в таком духе. Он пытался понять, где она и как ее искать. «И нашел. Мы же с тобой видели там, в первом видео», Есть такой эпизод, когда эта девушка вдруг уходит с кухни и идет к выходу. Там, видимо, кто-то позвонил или постучал. Я не разобрала. Возможно, это курьер привез посылку и переспросил. Адрес, кажется. Там не разобрать, но ты попроси своих специалистов. Может, они разберут адрес. Или же надо просто повнимательнее прослушать. Ты к чему все ведешь? К тому, Паша, что, возможно, этот эпизод был снят специально, чтобы тот, кто ее интересовал, услышал адрес. Постой, давай посмотрим еще раз видео с рыбой. Я же постоянно ускоряла, перематывала, а вдруг и там тоже есть нечто подобное. Они с Журавлевым были просто потрясены, когда, вновь включив рыбное видео, увидели, как девушка, уже снятая полностью, то есть не скрывающая свое лицо, идет на звонок к выходу и на вопрос, который задается мужским голосом, Подтверждает адрес. Серый Дрост, сиреневый проезд, 23. Паша, она специально называет адрес, и это ее послание обращено к тем, кого она хотела заманить в дом. Женя хотела, чтобы он понял ее мысль. Женя, я понимаю, как тебе хочется, чтобы это было так, но пойми, никто не мог бы организовать все так, чтобы это видео, в сущности, не так уж сильно и растиражированное, увидели именно те, кому оно было адресовано. Это просто невозможно. Но она дважды называет адрес, как если бы она подтвердила его курьеру, которого мы, кстати говоря, и не видим на видео. Может, его и нет, и звонок мог быть наложен на видео. Другими словами, это озвучание адреса кем-то срежиссировано, понимаешь? А почему бы тогда не предположить, что это видео — фрагмент сериала? Ну, может, для своих эта актриса готовила рыбу реально полностью, чтобы это видео научила, как это делается, а в сериал войдет лишь часть из отснятого, так сказать, эпизод. Тогда можно предположить, что этот адрес — фальшивка, он сериальный. Женя теперь уже и не знала, что думать. А что, если Павел, прав, и эта история с девушкой не имеет никакого отношения к убийствам четырех мужчин? «Паша, подожди!» Но если сериал снимается в особняке богатого человека, то вполне вероятно, что в нем есть морозильная камера. И вот если мы ее там обнаружим... Женя, практически во всех богатых домах есть морозильная камера. Нет, Паша, не морозильная, а холодильная. А это большая разница. Это просто огромный такой холодильник, где некоторые состоятельные дамы хранят свои шубы, кстати говоря, а трупы. Они были реально заморожены или просто замерзли в холодильнике? В экспертном заключении говорится, что трупы были заморожены. Мне так объяснили, что при заморозке раскалывается череп, то есть они погибли именно в морозилке. Но тогда моя версия, что их засунули в холодильную комнату, разваливается, а вынуждена была признать Женя. Получается, что их заморозили на каком-нибудь мясном или рыбном складе с морозилкой — А это полностью исключает смерть в особняке с холодильной камерой, где невозможно шоковая заморозка. Ничего подобного, морозильные камеры могут быть разного размера. Я сам видел в одном доме такую камеру. Отдельное такое помещение, примыкающее к кладовке, где хозяин замораживал туши животных. Так что надо будет найти этот дом с киношниками и поискать там эту камеру. Женя задумалась. Каждый раз, когда она размышляла о том... Что связывало жертвы и как могло случиться, что они подсели на это видео с девушкой, клюнули на него, узнали адрес, она забредала в тупик. Вот точно притягивала все факты и свои версии за уши, чтобы все это могло выглядеть правдоподобно. И все это происходило по одной и той же причине. Она была уверена, что мужчину била женщина, что это была ее месть насильникам. Паша, а что, если это не она их искала, а они ее, чтобы заставить заткнуться? Что, натворив дело в молодости или даже в юности, они долгие годы жили в страхе перед разоблачением, боялись, что эта отвратительная правда вскроется, и весь мир узнает о совершенном ими преступлении. То есть, совершив насилие над девушкой, они, быть может, оставили ее где-то умирать, И вдруг совершенно случайно один из мужчин увидел это видео, узнал девушку, ужаснулся тому, что она осталась жива и может заговорить, и просто сообщил об этом своим друзьям. И тогда уже они зашли на страницу Родионова, чтобы посмотреть на нее и убедиться в том, что это действительно она, что она жива. А когда услышали адрес, и если он оказался реальным, поехали туда, возможно, чтобы сначала поговорить с ней предложить денег за молчание, И когда она отказалась, стали приезжать к ней по очереди, разговаривали с ней. Я не знаю, и она их, короче, всех постепенно попереубивала. Она выдала все это и тотчас поняла, что и эта версия не жизнеспособная. Нет-нет, что-то здесь не так. Женя, я не думаю, что насильник спустя годы, увидев живой свою жертву, которую считал мертвой, с удовольствием готовил бы гостям скумбрию по ее рецепту. Да после такого видео его память сколыхнула бы это событие, он потерял бы покой и непременно, как ты и говоришь, рассказал бы об этом видео своим приятелям, и уж точно никто из них не загорелся бы желанием воспользоваться рецептами своей жертвы. Да их от одного только вида с стошнило бы, а люди вон виноградные ветки искали. Женя вынуждена была признать, что он прав. На кухне она приготовила еще один чай, только теперь не с малиной, а с лимоном. Отрезала кусок кекса и принесла Павлу. Находясь в постоянном напряжении рядом с Журавлевым, с временно атрофированным чувством голода, да и вообще напрочь забыв о том, что больной должен усиленно питаться, что одними фруктами и кексом пациента не накормить, Женя, опомнившись, сунулась к холодильнику. Но там, как это часто бывает у неженатых и не очень хозяйственных мужчин, было практически пусто. Варить бульон было не из чего. для этого надо было для начала купить курицу и дождаться, пока она приготовится. Оставался один беспроигрышный вариант — заказать еду из ресторана. Вот в этом у Жени был большой опыт. «Паша, я пока не знаю, какую еду ты любишь, поэтому подскажи мне, что заказать». «Да мне одного кекса хватит, Женечка, да и аппетита нет». «Паша, пожалуйста, разве тебе не хочется поскорее выздороветь? А для этого надо подкрепиться как следует». «Что ты любишь? Домашние котлеты? Отбивные? Может, борщ? Чем ты вообще питаешься?» Пельменями и сосисками улыбнулся Павел. Женя заказала жаркое, куриную лапшу, салат из баклажанов, дождалась, когда заказ привезут, проследила, чтобы Павел поел, потом уложила его спать и поехала домой.